Расчет с посетителями прост. Каждый покидающий кафетерию рано или поздно должен пройти мимо кассы и п р е д ъ я в и т ь билетик с выбитой на нем суммой. Тут же в кассе продаются папиросы и можно взять зубочистку. Процесс еды был также превосходно рационализирован, как производство автомобилей или пишущих машинок. Еще дальше кафетерий по этому пути пошли автоматы. имея примерно ту же внешность, что и кафетерии, они довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до в и р т у о з н о с т и Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. Возле каждого из них щель для о пускания никеля пятицентовой монеты. За стеклом печально стоит тарелка с супом с или мясом, или стакан с соком или пирог. Несмотря на сверкание стекла и металла.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 видно и сами хозяева чувствуют, что где-то должен быть предел всякой рационализации, поэтому всегда переполнены нормальные ресторанчики для небогатых людей принадлежащие могучим трестам. Самый популярный из них Чайлдс стал в Америке отвлеченным понятием недорогой и доброкачественной еды. Он обедает у Чайлдса. Это значит, он зарабатывает 30 долларов в неделю. Можно, находясь в любой части Нью-Йорка, сказать: «Пойдем пообедать к Чайлду». До Чайлда не придется идти больше десяти минут. Дают у Чайлда такую же чистенькую, красивую пищу, как в кафетерии или автомате. Только там у человека не отнимают маленького удовольствия посмотреть меню, сказать, «М -м -м», спросить у официантки, хороша ли телятина, и получить в ответ «Yes, с i Вообще Нью-Йорк замечателен тем, что там есть все. Там можно найти представителя любой нации, можно добыть любое блюдо, любой предмет от вышитой украинской рубашки до китайской палочки с костяным наконечником в виде руки, к о т о р ы е чешут спину, от русской икры и водки до чилийского супа или китайских макарон. Нет таких деликатесов мира, которых не мог бы предложить Нью-Йорк.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 который имеет приличную работу и приличное жалование и который с точки зрения капитализма является с о б о ю пример здорового процветающего американца счастливчика и оптимиста получающего все блага жизни по сравнительно недорогой цене блестательная организация р е с т о р а н н о г о дел, а как будто подтверждает это идеальная чистота, доброкачественность продуктов, огромный выбор блюд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 С восторгом прожевывая каждый кусок мяса, запивая его вином и долго смакуя каждый глоточек кофе с коньяком, это, конечно, не идеал человека. Но а м е р и к а н с к и й холодный едок, лишённый естественного человеческого стремления получить от еды какое-то удовольствие, вызывает удивление.